Я отмахнулся от появившихся сообщений и вместе с остальными подбежал к уже успевшему развалиться в своем невидимом кресле Остапу. Все одновременно заголосили, но общий смысл наших воплей сводился к вопросу «Да как так-то?» «У него еще три четверти хп было. Как можно одним ударом 150 тысяч хп голыми руками вынести?» «Это невозможно. Для такого 15 тысяч сил и нужно. Признавайся, ты какой-то глюк или ставленник администрации?» «При обычной игре такое просто невозможно». «Колись, как?» «При тут игра? Я здесь живу. Первого варга я убил в девять лет. В тот же день я стал воином морды Я их убиваю, потому что я знаю, что могу их убить. Ты спрашивал, как можно в одиночку охрану единорога победить? Я показал. Вот и всё. И никакого секрета». «Надо бы научиться такому трюку. Вчерашний варг даже не заметил, что я пытался задушить. Оставь, Сулейман, ты реально крут. У меня даже слов нет. Я тоже так хочу уметь». «Мы пойдём, пожалуй. Надо сегодня ещё рейд успеть в подвал совершить, жуков бесхозных пронумеровать и на склад сдать. Будем прокачиваться. Хотим быть, как ты». «Я не пойду», — заявил Колян. «Я тоже. У нас из оружия только кирка да одно копьё осталось. Голема нет. Одни щиты. Они, конечно, шикарные, но ими много не навоюешь. Оружие нужно». «Добрынь, у тебя со сталью что-нибудь получилось?» Смешал железную руду, угольную пыль и яичную скорлупу. Получилась сталь отвратительного качества. Профу качать можно, но изделие получается хуже, чем от заводичного железа. Так что с оружием облом. Железная руда, угольная пыль и яичная скруппа? Да вы весь знаете толк в извращениях. Алмазные личинки, произнес Остап. Синхрофазотрон. Что синхрофазотрон? А что алмазные личинки? Обычный рецепт гноми стали. Две личинки на один кусок железной руды. Есть рецепты и покруче, но вам с вашими умениями. До них ещё как до и лесом. — А почему ты раньше нам об этом не рассказывал? — Так вы и не спрашивали? Я отдал Добрыне десяток личинок на пробу и уселся перед Остапом в позе лотоса Расскажи нам, пожалуйста, обо всём, что знаешь. — Во-первых, если я расскажу обо всём, что знаю, у тебя голова лопнет. А во-вторых, знания заслужить надо. Работай давай иди, расселся он тут, понимаешь. — Вот, блин, а я уж губу раскатал. Майор уже умотал лепить своего голема. Я поймал, попытавшуюся под шумок, слинять пофига и послал его в столовую за оставшимися после обеда упаковками для яиц. «А они-то тебе для чего?» — как всегда задал глупый вопрос пофиг. «Как для чего? Тетиву для немезида будем делать, конечно». Замок основательно тряхнуло. Снизу донёсся гул слабого взрыва, и через пару секунд из открытых дверей вырвалась ударная волна. «Три положил», — констатировал Остап. Замок тряхнул ещё раз, только гораздо сильнее. Вторая волна принесла с собой тучу пыли и мусора. «Ещё и паутину туда же запихал», — покачал головой Остап. «Чего? Я не понял!» Пытаясь прокашляться, просипел я. «Я говорю, кузнец вам новый нужен. Добрыня на сегодня своё отработал. А паутину алмазных личинок только лучшие мастера в оружие обводить могут. А это делается только на последних этапах ковки». Поздравляем! Вы получили плюс один к мудрости. Вот это да. Знал бы раньше, ни на шаг бы от Остапа не отходил. Это же ходячая энциклопедия. Хотя раньше я, скорее всего, люлей бы только от него огребал, вместо ништячков. Пришлось бежать проверять, как там Добрыня. Вся кузница была чёрной от золы, так же, как и то, что осталось от Добрыниной одежды. Сам он был чист и светел, видимо, уже успел переродиться. Я по-быстрому ввёл его в курс дела, стараясь не очень отвлекаться на его вид. Это, правда, не очень получалось. Всё-таки трёхметровый огр в белоснежных подгузниках — это не самое распространённое зрелище. «Я дам тебе тысячу золотых, если ты из этих картонок сможешь сделать тетиву для арбалета». «Я не сказал, что сделаю тетиву из них. Я сказал с их помощью. Доставай клерь. Сейчас жуков клеить будем». Аккуратно вытаскивая из винтаря по одной паре личинок, связанных между собой алмазной паутиной, мы вклеивали их в две противоположных картонных формы. Заполнив все 30 углублений, начали крутить формы в противоположные стороны, скручивая 30 паутинок в одну нить. Правда, к тому моменту у меня на каждой руке осталось по четыре пальца. Паутинки были очень тонкими и отгрызали пальцы на раз. Зелье восстановления хоть и залечило раны, но пальцы регенерировали довольно медленно и при этом отчаянно чесались. Пофиг вообще на пальцах правой руки мог показать число Пи. Слава богам, скрученная из 30 паутин нит хоть была тонкой, но пальцы уже не резала. Склеив концы нити клеем, взялись за следующие. Скрутив полтора десятка нитей, 10 из них мы скрутили еще раз и нацепили получившийся тетиву на арбалет. Поздравляем! Вы улучшили рецепт изготовления осадный арбалет Немизида. Урон 1500-1626. Прочность 2000. Требования. Сила 95. Поздравляем! Вы получили плюс один к интеллекту. хотела бы одной нити», — как всегда вовремя поделился с нами своими знаниями Остап. «Одна такая нить может вес коня выдержать. И вообще, вы с ними поаккуратней. Гномы, помнится, за каждую паутинку по сотне полновесных золотых давали. Но это, конечно, до того, как мы их почти всех вырезали». «По сотне? Это что, теперь одна эта тетива на 30 тысяч золота потянет? А почему так дорого? Этих личинок, наверное, не меньше тысячи в нашем подземелье». «Эти личинки водятся только в местах обитания высших вампиров, а с ними связываться жаждут немногие. Кстати, высший вампир, которого ты убил, возродится через 20 дней, и, боюсь, тогда путь в пещеры будет вам заказан». «Двадцать дней не так уж и мало, но тянуть время не стоит». Я взял ноги в руки и рванул к Добрыне. Узнав, что у него есть рецепты на стальные топоры, копья и купленный коляном рецепт двуличной секиры, Рванул к распределителю и набрал рецепт остальных мечей, как наручных так и полуторных, боевого молота и тележных осей на сумму почти в полторы тысячи золотом. Угрозами, шантажом, грубой лестью и призывом на его голову гиены огненной добился скидки от распределителя в два серебряка и, получив плюс два к умению торговли, довольный побежал обратно к Добрыне. Тот, несмотря на предположение Остапа о его недееспособности, отливал уже восьмой слиток стали. отличная сталь — гласило уведомление. — Это хорошо. Урон от оружия будет процентов на двадцать больше. А если ещё хорошенько подточить, ух, всех зашибу. Добрыня, услышав мой заказ, сначала заортачился, но когда я пообещал добыть для него приличную одежду, резко передумал и пообещал всё сделать в лучшем виде. Скинув напоследок ему половину оставшихся алмазных личинок, я метнулся к мастерской бронника. Пришлось потратить два часа на вскрытие двери и сотню золотых на рецепт выделки шкур. Шкура варга, которая волочилась за мной, как королевская мантия, на Добрыне должна смотреться отлично. Кое-как, растянув огромную шкуру на раме, я начал её скоблить, когда мне в голову пришла одна идея. Я тут же решил оплатить её в жизнь. И пока не стемнело, схватив в охапку шесть перевых тежных осей, уже выкованных Добрыней, небольшой молот, пофига, и рванул на кладбище. «Слушай, пофиг, у меня тут идея появилась, надо бы проверить. Можешь не продолжать? Я никуда не пойду!» «Да не кипишуй! Ничего с тобой не случится! Тебе просто-напросто зомбаков отвлечь на себя надо!» Для того, чтобы идея сработала, пофигу пришлось устроить зомби настоящий геноцид, собрав их с половины кладбища, пока я, по колено в воде, вбивал в землю оси и привязывал к ним алмазные нити. Они находились под водой и были абсолютно невидны. Траекторию же движения зомби мы заучили наизусть, ещё когда окучивали их собратьев. Кажущиеся бесцельными блуждания имели чёткую структуру, повторяясь примерно каждые 15 минут. Убить зомби нити, конечно, не убьют, но сделать их жизнь веселее точно смогут. Не успели мы с пофигом дойти до подвала, как первый зомбак, обиженно заревев, грохнулся в воду, а передо мной появилось сообщение. «Вы нанесли 613 урона струнной ловушкой. Урон ловушками 6863 из 10 тысяч. Отлично, всё работает!» Вы нанесли 523 урона струнной ловушкой. Урон ловушками 7385 из 10 тысяч. Вы нанесли... С завидной периодичностью то один, то другой зомби запинался о растянутые нити и, нещадно матерясь, грохался в воду, поднимая тучи брызг. Я поковырялся в настройках, отключая стандартные сообщения, оставив только сообщение о достижениях нового уровня. Оно не застояло себя долго ждать. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения, адепт ловушек 2, урон от ловушек плюс 10%. Вот, теперь его делать огромную шкуру варга будет не так грустно. Вызвавшийся помочь пофиг, разобрал чей-то позвоночек на отдельные позвонки, крепя их кожаными шнурками к плащу. Получились веселенькие такие пуговицы. Напоследок, подровняв низ хуры, получили системку. Поздравляем, вы создали редкий предмет, малый плащ ока броня 5. Защита от стихийной магии – 30%, физических атак – 20%, прочность – 80 из 80. Требования. Уровень – 15, сила – 40. ограничение Только для огров и земляных великанов. Поздравляем, вы получили новый уровень умения – броник – 2. Броня созданных вами изделий – плюс 10. Поздравляем, вы получили плюс 1 к интеллекту. Не понял. А почему ограничение по расе? Из-за размера, что ли? Раньше все делал из говна и палок и никаких ограничений по использованию. А теперь, чем лучше получается предмет, тем больше на нем ограничений. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Адепт ловушек 3. Урон от ловушек плюс 15%. Бедные зомби! Как бы они меня по-настоящему не прокляли, каждые пять минут нырять мордой в мутную жижу, это совсем не комифо. Эха! Донесся из кузницы радостный вопль Добрыни. Затем раздался топот мини-мамонта, и он протиснулся к нам в дверь. «Глядите!» – показал он нам одноручный меч. Одноручный меч из стали отличного качества. Урон 200-250. Прочность 2000 из 2000. Требования. Уровень 10, сила 20. А вот теперь этот. Полуторный меч из стали отличного качества. Урон 400-500. Урон магии воды 50. Отравление. 10 урона в секунду в течение 20 секунд. Прочность — три тысячи из трёх тысяч. Требования — уровень 35, сила — 35. Повышенная прочность плюс урон магии воды и отравления. Мне за рецепт пять тысяч золота обещали в гильдии оружейников. А в чём фишка? Я когда его закаливал, он в ведро не влез, автозу воды не было. Я поленился в столовую бежать, бросил в таз пару порций гоботской слизи и в ней клинок закалил. Я не стал спрашивать, почему он просто воду из ведра в таз не догадался вылить. Больно уж счастливый он был, да и клинок вышел на загляденье. Есть иногда и от Лени польза. Жаль только, что силы нужно 35. Я вообще-то его для себя заказывал. Сглотнув слюну и затолгав поглубже вдруг проснувшегося Пал Михайловича, я чуть дрогнувшей рукой добавил в силу 22 свободных очка характеристик и получив заодно еще два очка как бонус расы. Оф, надеюсь, в будущем мне не придется разочароваться в сегодняшнем выборе. если окажется, что оружие мне будет не нужно. Но на данный момент мне так надоело отмахиваться от монстров игрушечной деревянной шпагой, что словами не передать. Хочется почувствовать в руках что-то полувесистей. Против Варга он, конечно, не поможет, но какую-нибудь сороконожку сорокового уровня я развалить уже смогу. Да и просто чисто в психологическом смысле, когда у тебя в руках настоящий меч, чувствуешь себя совсем по-другому. Протянув до Брыни его новый плащ, я взял в руки меч. Он сидел в руках, как влитой, и внушал уверенность и спокойствие. Наконец-то! Зарослеем потихоньку. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Адепт ловушек 4. Урон от ловушек плюс 20%. Если есть на свете справедливость, то сейчас местный некроманский бог стоит на низком старте с какой-нибудь стрелой бесконечных смертей в лапе, чтобы всадить ее в тупую башку садиста, издевающегося над несчастными безобидными зомбаками. В комнату ввалился майор вау добрыня теперь тебе девчонки прохода давать не будут прям красавец мужчина особенно с головой варга в виде капюшона что то я себя каким то эксбиционистом чувствую странно это как то плащ да налое тело ничего будет время мы тебе шапку сошьем а шапку для чего чтобы тело было не голым заржал я над своей остроумной шуткой пахан ты просто пипец Твои злые родители всё чувство юмора, видимо, себе оставили. Я чего пришёл-то? Пошли голема оживлять. На подстраховке будете. Может, как в тот раз, ваша помощь понадобится». Майор не стал долго заморачиваться, снова выкопал углубление в земле и залил туда родниковую воду. Правда, почему-то голема он решил сделать четырёхруким. «Подожди, не начинай. Хочу кое-что добавить». Вытащив из инвентаря лук, я вложил его в правую верхнюю руку и вжал его в землю. Получившийся отпечаток, далили воды и протянули алмазную тетиву. «Ну, а теперь давай!» Майор вынул сердце ледяного гобота и вложил его в грудную клетку будущего голема. Как ни странно, он оказался прав. Наша помощь таки понадобилась. Вода моментально замёрзла, заодно и прихватив в свои тиски руку незадачливого голема строителя В пять дополнительных рук её удалось вырвать из ледяного плена, при этом практически сняв с кисти всю кожу. Мы усадили залившего голема своей кровью и бедолагу на землю и отпоили его восстанавливающими зельями Пришлось посидеть пяток минут, перевести дух. Во время перерыва мне пришло очередное сообщение. «Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. от ловушек 5. Урон от ловушек плюс 25%.» Еще раз, мысленно извинившись перед зомбаками, я поднял майора на ноги. «Давай, заканчивай тут. У нас есть инфа». что через три недели пещера для нас станет недоступна. Придётся в две смены пахать, надо её досухо выжить за оставшееся время». Майор прочитал заклинание оживления, и к тому времени полностью замёрзший голем вздрогнул. В местах, где должны находиться суставы, лёд треснул. И уже через пару минут в местах слома льда начали извиваться упругие струи воды. Ледяной лук тоже треснул в двух местах, и там тоже появились водяные перемычки. Голем встал и стряхнулся как вылезший из воды собака. Во все стороны посыпались мелкие ледяные осколки. Майор подвис на минуту, а потом выдал. «Послушайте, что мне здесь написали?» «Поздравляем! Вы создали ледяной голем, лучник. Уровень 26. КП 2000 из 2000. Защита от физических атак 30%. От стрелковых атак 40%. Иммунитет к магии воды. Урон 120. Урон холодом 10 в секунду в течение 30 секунд. Замедление противника на 30% на 30 секунд. Скорость стрельбы один выстрел за 2 секунды. Своим боеприпасом один выстрел за 8 секунд. Умение регенерация плюс 1% хп в минуту. Но самое интересное дальше. Поздравляем! Пожертвовав своему созданию частичку Творца, вы открыли параллельную ветку развития, некромантия, понятие существ до 10 уровня. «Сегодня прям день открытий какой-то. Поздравляю, теперь ты злобный некрас, однако». «Что-то мне как-то не по себе. Не хочется как-то за собой толпу зомбаков водить». «Ну ты и не будешь? С твоим уровнем-то. Разве что пяток полевых мышек за тобой пойдут. А лет через пять, глядишь, и попривыкнешь». «Майор, тут у твоего голема что-то с рукой не так. Сосулька какая-то из него выросла. Может, это его обещанный боезапас? Будет сосульками во всех пуляться?» Только такими темпами через сотню выстрелов он в мини-голема превратится. Весь на сосульки и зайдёт. Нет. Здесь написано, что он берёт влагу из воздуха. За счёт неё растут стрелы и регенерируют сам голем. Это хорошо. Завтра его и опробуем. Я пошёл, мне ещё штук двадцать копий для немезиды сделать надо. Пофиг, ты со мной? Я в лабораторию. А то все элики пьют как минералку на первое января. Вот покупали бы вы их у неписи за полноценное золото, «Были бы поэкономнее». «Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Адепт ловушек 6. Урон от ловушек плюс 30 процентов». «Ай! Чёрт бы подрал! Что это было?» — схватился Пофиг за задымившуюся пятую точку. «Было похоже на короткую электрическую дугу». «Откуда? Что за фигня?» «Наверное, это ожидаемое мной весь вечер, мстят от покровителей зомби. Только меня-то зомби не видели, а вот Пофига». Я думаю, это просто статическое электричество. Весь вечер тёрся об шкуру варга, вот и накопилось». Слиняв по-быстрому на крышу, вытащил бруски и начал их обтачивать, подготавливая древки нужного размера. Прилетел зигзаг, грохнулся мне на ноги своей откормленной тушкой. «Ты бы это... Приземление свои потренируй, а то будешь, как твой прототип, который вечно на голову приземлялся. И не смотри так на меня. Нечем мне тебя угостить. Брюлика в последнее время что-то не попадалось». Ты вместо того, чтобы глазки жалобные делать, лучше бы, как у майора питомец, твари разных жрал. Ему хоть хитин давай, хоть паучью лапку, хоть личинок алмазных всё жрёт. Тебя уже по уровням обогнал». При упоминании об алмазных личинках Зигзаг стрепенулся и заинтересованно на меня посмотрел. Я вытащил одну из сумки и протянул ему. Выхватившую из моих рук и проглотившую предложенную личинку, Зигзага начала трясти, как будто внутри него скакал мячик со смещённым центром тяжести. Затем от его тушки пошёл сизый дымок, а перья как будто покрылись тонким слоем хрусталя. На меня посыпались сообщения о том, что у моего питомца прибавилось сразу два уровня, что все показатели увеличились на 10%, и что у него появилась новая способность — дальнозоркость, увеличивающая обзор в два раза. На предложение отведать добавки, Зигзаг отказался и упорхнул к себе. А в моей душе зародились смутные сомнения. Вытащив кинжал, я скрыл одну личинку и точно, В задней части нашёлся крохотный алмаз. Вот так-так. Там у нас под ногами целая сокровищница. Обязательно надо там всё обшарить, а то вампир вернётся и доходом кранты. О том, чтобы победить главу рода 220-го уровня, и речи быть не может. Хорошо бы ещё на его семейство не напороться, а то превратят нас в кровососов, и будем всю жизнь подземелье жить, и спать вверх тормашками, уцепившись ногами за стропила. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения, адепта ловушек 7, урон от ловушек плюс 35%. Снизу раздался вопль пофига. Бедняжка, так мучается. Надо будет ему все рассказать. Завтра. Или послезавтра. Но в конце недели уж точно. Следующий. Это наверняка. Доделав копия добрался до кровати. Услышав очередной вопль и прочитав сообщение об очередном повышении уровня адепта ловушек, Обнял подушку и со счастливой улыбкой на лице отправился в страну грёз. Снились мне то зомби, сукоризные, глядящие на меня, то грешники, вопящие на сковородке. Но перед рассветом всё успокоилось, и замок погрузился в дремотную тишину. Утро выдалось тихим и прохладным. Выйдя на крышу ещё до рассвета, я решил восстановить подзабытую привычку утренних пробежек. К тому же до десятой ловкости осталось 2% добить. На третьем круге у меня опять выскочило сообщение. Поздравляем, вы получили новый уровень умения мастера ловушек 2. Урон от ловушек плюс 60%. Ого, когда я уже успел первого мастера получить? Во время сна, конечно, сам себе ответил я. Странно, кстати, вроде игра высшего уровня, а зомби, как в играх столетней лет недавности, ходят по одному маршруту, даже запнувшись сотню раз, не меняют траектории движения, или дело все и в их нулевом интеллекте. В дверях появилась угрюмая фигура Пофига, «Панхан, почему мне всё больше кажется, что моя бессонная ночь — это твоих рук дело? Вчера ты вытащил меня на кладбище, а сегодня в своей панели персонажа я увидел у себя постоянный дебаф — малое проклятие Мораны. Невероятное совпадение, не правда ли? Может, ты в зомбо-говно какое-нибудь наступил? Вот болячка и прицепилась. Но ты прав, постоянный дебаф — дело серьёзное, нужна помощь. Остап! Какого чёрта? Солнце ещё не встало. Чего вы развопились? — Спешим припасть к вашей мудрости, ибо по извечной глупости своей вляпались мы в коровьей лепёшке, аж по самую шею, и кроме вас, у мудрейшей, некому нас из них вытащить. — Короче, балабол! У младшенького нашего проклятие малое появилось. Малое, да уж больно злючее. Подскажи, как быть? — Малое проклятие, Мараны! — посмотрев на ауру Пофига, остав задумчивости задумчивостью, потёр подбородок. — Малое проклятие само по себе не столь опасно. Его может снять даже начинающий некромант, при наличии нужного заклинания, конечно. А вот само его наличие — вот что удивительно. Его может наложить только жрица мараны И не последнего разбора. Я не чувствую её присутствие на этой земле, а в своём нынешнем состоянии я особо чувствителен к их магии. Где-то недалеко есть её убежище. Но она как-то сумела отгородиться от мира. В свете моего желания возродиться, даю вам всем ещё одно задание. Вы получили задание – найти и уничтожить жрицу мараны Описание. Жрицы богини мараны служат своей богине на просторах всего континента Дорель, но главного храма так нигде и не было обнаружено, поэтому ходят упорные слухи, которые утверждают, что он расположен на другом континенте. У нас же жрицы редко собираются в группы, кроме Большого Схода, проводящегося раз в 26 лет, во время прихода Великой Кометы. на которой и обитает богиня смерти. Пребывание жриц на определенной территории способствует повышению неупокоенности, появлению диких духов и нежити различных видов. Вам необходимо найти и упокоить жрицу смерти, обитающую в окрестностях замка. Ограничение. Группа не менее шести игроков. Награда вариативно Штраф вариативно Я не понял. Ты хочешь, чтобы шесть двадцатиуровневых игроков завалили жрицу богини смерти, которая живёт и здравствует в высокоуровневой локации. Думаешь, мы возьмёмся за это гиблое дело? — Нет, не думаю. Я знаю. Вы его уже приняли. Он похлопал меня по плечу и поплыл в сторону двери. — Э-э, Остап, стой! Мы тебя пригласили про снятие проклятия узнать, а ты на навешал нам на уши какой-то лапши и умотал. — Я, похоже, не лапши, а банана туда воткнул. Я же всё уже сказал! — произнёс и провалился под пол. Я непонимающе поглядел на пофига. «Нужно заклинание и майор. Он же всё объяснил. Ты чем слушал?» «Точно. Майор нас теперь некромант к тому же. Пойдём тогда за заклинанием. И, кстати, сколько времени прошло, а я так и не знаю, у кого какой класс в игре. Кроме меня, тебя и майора, я про других вообще ничего не знаю». «Так в том-то и дело, что ни у кого ничего нет. Я вообще не знаю, как так могло получиться. Но у всех с этим голяк. Корян сказал, что если будет выбирать, то только паладина или тёмного рыцаря». Марья Ивановна отказалась брать хоть что-нибудь, сказала, что ей это не нужно. А эльфы просидели всё время в своей комнате, пока ты оставшийся класс не забрал». «Что-то совсем кисло. Мы уже, считай, нормально качнулись, а не в классовых умениях совсем на нуле. Надо с этим раздатчиком поговорить по-свойски. Что это он людей обижает?» «Пофиг! Не держи меня! Я ему всё скажу!» Я ещё раз замахнулся монтировкой, но могу удалось оттащить меня от оборзевшего автомата. 1200 золотых за заклинание первого уровня? Да я сейчас тебя вскрою, по тараха крысам скормлю, и всё наше золото кровью, и потом заработанное из тебя выгребу железяка бездушная!» «Так, всё, сядь сюда. С бездушным ты уже палку перегнул. Пойми», — обратился Пофиг к машине, «не корысти ради, а лишь переживаниях о судьбах наших близких пришли мы к тебе. Мы силы жизни не жалея, защищаем этот великолепный замок и его обитателей». включая вас, уважаемый. — Это волюнтаризм! Долой, буржуев! Скинем ярмо механоидов! — Да заткнись ты уже! Он хочет нам помочь, но у всех есть свои ограничения. Но он сделает всё, что будет в его силах. Да ведь? Аппарат тихо зажжал, и на полочке материализовался какой-то свиток. Пофиг закинул в аппарат деньги, прочитал замелькавшие на стене надписи. Поклонившись аппарату, он махнул мне рукой, мол, давай на выход. «Поздравляю! Вы получили плюс один к навыку торговли». Отойдя подальше по коридору, мы стукнулись кулаками. «Оф, есть! Тактика плохого полицейского и доброго игрока прокатила даже с машиной. Он мне заклинание за 400 золотых продал». «Да охренеть! Я сколько с ним не бился, больше двух серебряных скидки так и не смог выбить. А тут две трети стоимости скостили. Ласка даже кошке приятно не говоря уж о разумном аппарате. Но это не главное». Главное, что он написал, что к вечеру у нас будет десяток классов для игроков на выбор. Вот это действительно отличные новости. Пошли перекусим и будем рейд организовывать. Сегодня надо всю пещеру зачистить и богатство её оприходовать. Время-то тикает. Поздравляем. Вы получили новый уровень умения. Мастер ловушек 3. Урон от ловушек плюс 70%. Большинство игроков половину нынешней ночи не спали. Но все были бодры и рвались в бой. Добрыня хотел увидеть своё оружие в действии. Майор испытать голема. Пофиг, просто радовался снятому проклятию. Когда я поинтересовался у майора, какого хрена некромант снимает проклятие своего божества, то он меня удивил, сказав, что божеством некромантов в этом мире является миктлан кутли Ну и, мечка, язык сломать можно. И что они с Мараной не больно-то в хороших отношениях и гадят друг другу, когда могут. Ещё, блин, одна загадка — два бога смерти — Как будто нам одного мало. И опять придётся к Остапу на поклон идти. Он уж наверняка про это что-то знает. Ещё и месяца не прошло с тех времён, как Пофиг мне сказал, что уж чего, а времени у меня здесь будет, завались. А сейчас я не знаю, за что хвататься. Большинство дел надо было сделать ещё позавчера. «Пошли!» — у меня в плечо Пофиг, выводя меня из раздумий. «Сня с Боря. Колян через пару минут присоединится. Опять он с ягодами к своей бочке побежал». С неделю назад у Коляна возникла идея фикс, и он с упорством, достойным лучшего применения, взялся за её выполнение. Одна из когда-то найденных в подвале огромных бочек постепенно заполнялась давлённой ягодой. Туда же полетело несколько кусков дрожжей. Теперь по всему подвалу стоял непередаваемый аромат дешёвой браги. Как он собирается превращать её в приемлемое пойло, выше моего понимания. «Ну да ладно, не об этом сейчас». «У меня?» — начал я. Есть способность принимать обличие любого животного. Из моей книги призывов. Сейчас я превращусь в шершня и по-быстрому обследую пещеру. И у вас, благодаря моему мужеству и бесконечной гениальности, будет точнейший план пещеры, плюс расположение всех монстров и их количество. Зрите и благоговейте». Я прочитал заклинание и меня всего скрючило. Мир в моих восетчатых глазах разбился на сотни отдельных картинок. Я кое-как расправил крылья и взлетел. «Ох, уже х... же, твою мать!» — раздался сзади голос Коляна. Послышался звук обнажаемого оружия, и моя голова покатилась под ноги нашему рейду. «Внимание! Вы умерли в теле призывного существа. Хотите ли вы остаться в нем до истечения времени вселения? Да? Нет?» «Да». Я вылетел из комнаты возрождения и направился в подвал. Надеюсь, Коляну там уже все объяснили в доступных словах. И он больше не будет, когда не надо хвататься за топоры. Пролетев мимо нашей группы, Я злобно зыркнул на коляна и помчался дальше. «Внимание! Вы умерли в теле призванного существа. Хотите ли вы остаться в нем до истечения времени вселения? Да? Нет?» Я еще некоторое время смотрел с затухающим взором на отдельно лежащий от меня хвост, а потом провалился в черноту. «Гребаные алмазные личинки! Гром и молнии на ваши тупые головы! Надо над самой землей лететь! Личинки вроде только поверху ползают!» Нажимаю «Да». Пролетаю мимо группы. Неужели на их наглых лицах появились ехидные улыбочки? Ладно, ладно. Посмотрим, кто будет ловиться последним. Изгибаю в дугу тело и перехожу на бреющий полёт. Чёрт, а здесь темно. Как я без света-то буду? Моё тело с лёта упирается в упругую стену и повисает, запутавшись в сетях. Послышался тихий шорох хитиновых лапок, и в моё тело впиваются клыки. «Пф, как больно-то! Всё тело горит, внутренности растворяются от впрыснутой кислоты а, -а, -а! То есть... -з -з -з -з -з. Внимание! Вы умерли в призванного существа. Хотите ли вы остаться в нем до истечения времени вселения? Да? Нет? Нет, твою мать! Вы погибли. Возрождение через 3-2-1. Вы теряете 3% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Да, мод твою ять! <нусырочный> <табличный табличка> вот я вижу темноту, потом еще темнота, потом еще капелька темноты. а уж за ним хорошая такая порция темноты. Спасибо тебе большое, сука, за познавательное зрелище. Как скучно мы живём. у нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие и хорошие глупости. Пахан, ты это о чём вообще сейчас? Я о вашей дурацкой идее с разведкой. Взяли руки в ноги и вперёд навстречу приключениям. А то разведка, разведка. И это, пофиг. Давай вперёд. «А то там темно, как у негра в ухе И осторожнее там, паутина везде, и алмазная, и обычная!» Так, никуда не торопясь, и собирая по дороге личинок, мы дошли до комнаты состоящим стоящим креслом троном. Вход в неё переграждала гигантская паутина, посередине которой сидел здоровенный паук. «Так пофиг! По моей команде начнёшь пулять в него огненными стрелами! Он умеет хорошо прыгать, поэтому эльфы, прячьтесь за нами! Мы с майором прикроем вас щитами!» Да не кучкуйтесь, разойдитесь по флангам. Если он приблизится ближе, чем на пять метров, я его попробую заморозить. Да, и у Голема есть такая способность. Олдрик, кстати, ты тоже накладывай на него оплетающие корни». Сзади раздался резкий щелчок, и паук вместе с копьём из Немезиды улетел на другой конец комнаты. э ну, в принципе, можно и так». Спалив перед входом всю паутину, мы, бряцая оружием, валились в комнату. Тишина. Перед троном валяется какая-то куча тряпья. Весь пол завален обломками скальных пород и толстым слоем пыли. Послышалось скрипение, из-за трона на нас выполз огромный жук-скоробей. Тренькнули тетивы, и от панциря жука трикошетили две стрелы. Вслед за ними туда же угодила, разбиваясь на веер осколков, стрела Гоши. Но она хотя бы немного замедлила противника. Сзади раздались многоэтажные матерные конструкции. Колян никак не мог установить на неровном полу свой арбалет. «Колян, бросай всё! План А!» Несмотря на свои коротенькие ножки и замедления, жучара, размахивая своими жуткими клешнями довольно шустро перебрался через все неровности поля и валяющиеся булыжники. А я, будучи в его теле, ведь кое-как двигался. Видимо, всё дело в привычке. Ледяной гобот появился, придя на мой призыв, и жука накрыла волна холода, ещё сильнее замедляя его. «Давай!» В руках у всех появились стальные тележные оси, и мы с хыканьем вогнали их жуку под брюхо. «Навались! Раз, два, давай!» Туша килограммов под двести наконец перевернулась на спину, беспомощно размахивая клешнями и подставляя под удар слабо слабозащищённое брюшко. Заработали мечи молотые топоры, расплёскивая вокруг зелёную жижу. «Вами убит жук с корабей. Уровень 65. Получено 15100 опыта». «А ничего так. С одиночными можно расправляться на раз-два». «Но вот если их несколько будет...» «Пахан, иди-ка сюда, для тебя тут подарочек!» Позвал склонившийся над тряпьем майор. «Гоблин-надсмотрщик. Уровень 120». Я дотронулся до него рукой, и он растаял. «250 золотых. Ключ от сундука и пояс. Неплохо». «Пофиг, это тебе. Ты о такой штуке, наверное, своих богов молил». «Обычный пояс мага. Броня 2. отделение 10. Требования. Уровень 20». только для зелий маны. Описание. Пояс под 10 эликсиров маны. Моментальный доступ. Пить эликсиры не обязательно. Стоит только пожелать, и мана восполнится, опустошив эликсир. Пофиг нацепил пояс, отделение автоматически подогнали свой размер под нестандартный размер баночек с эликсирами. Маг поднял руку, из его руки забил поток пламени. Есть, только пожелал, и магия восполнилась. Класс, а то меня от этих эликов уже тошнит. Ты больно-то не привыкай к нему. Если понадобится долго призыв держать, я у тебя его займу. Так, что дальше? Есть ещё ключ от сундука. А сундука не видать. Надо решать, куда дальше пойдём. выход это три. Тут где-то ещё, по крайней мере, один охранник должен быть. Вон там, где проход больше всего осыпался. Меня как раз в ту сторону из комнаты выносили, когда сверху замок грохнулся. Пойдём туда, без разницы. Пофиг, лезь первым, светляк ты наш. Кстати, о свете. «На, держи. Они тут по всей стене понатыканы». Майор сунул мне в руки два факела. «Не дай бог, мага нашего замочат. Не хочется опять одним в темноте куковать. Так, что-то я совсем туплю. Комнату-то всё осмотрели. Ничего интересного больше нет». Я подошёл к трону. «Может, его захватим? Столовой поставим. Будет у нас свой трон». «Не двигается, я проверял». «Не двигается? Чё это?» Я включил режим «Мастера-Ломастера». Так, трон почему-то прикручен к полу болтами. С чего бы это вдруг? Тут мне вспомнился прочитанный рассказ о Шерлоке Холмсе. Там тоже одна кровать была к полу привинчена, чтобы его сдвинуть не смогли. Значит, это кресло должно быть именно в этом месте и нигде больше. Так, люди, отправляйтесь-ка дальше одни. Мне тут покумеркать надо. Если что-то непреодолимое встретите, возвращайтесь. Будем вместе мозговать. И это, факел мне один зажгите, у меня кресала с собой нет. «Пахан! Какое нахрен кресало? В его свойствах же сказано. Стукните два раза по твёрдой поверхности, и всё. Голова тебе зачем дана?» «Ах, да, голова!» — рассеянно пробормотал я. Стукнув факелом себя два раза по голове, я направился к ранее замеченному мной необычному участку стены. Вокруг нас были скалы со средней прочностью в 50 единиц. Однако в одной из грубо обтёсанных стен было исключение. Небольшой кусок стены светился оранжевым. и прочность его составляла всего 15 единиц. Достав помку, я пару раз долбанул по этому месту, и из образовавшейся дырки хлынула струйка золотых монет. Расковыряв тайник, нашли в нём разбитый глиняный кувшин, наполненный монетами, три кристалла, напоминающих горный хрусталь, с нечитающимися свойствами и десяток разнообразных драгоценных камней. «А мне здесь уже начинает нравиться!» Мне на плечо легла рука майора. «Давай, загребай всё, вечером всё сразу поделим». «Вроде больше ничего интересного не видно. Идите, а я троном пока займусь». Посмотрев, как скрывается за поворотом последний из нашего отряда, я достал ножовку по металлу. «Ну что, Шурик, будем пилить потихоньку?» Хорошо, хоть выносливость стала уже более-менее, да и то пришлось пару раз прерваться на отдых. Наконец, последняя шляпка отлетела в сторону, и я со скрипом отодвинул трон в сторону. «Ну и где тут мои сокровища?» «Ни черта нет». Я простукал весь пьедестал. Глухо, как в танке. Клюнув на всё, я сгромоздился на трон и стал думать. В общем-то, мысль у меня была одна — звать ли на помощь остальных, рискуя призывать на свою глупую голову разнообразных тварей. Молча дождаться помощи или самому попытаться вырваться из обхвативших мои руки и ноги металлических браслетов. Вот как так-то? Ведь у меня было написано, что как у мастера ловушек, у меня есть неплохой шанс заметить их заранее. А теперь сижу, прикованный к табуретке, как герой дурного эротического фильма. Вырваться самому, конечно, не удалось. Шуметь я побоялся. В итоге пришлось дремнуть, сидя на неудобном приспособлении, похрапывая и пуская нитку слюны из уголка рта. «Поздравляем! Вы получили новый уровень умения «Мастер ловушек 4». Прон от ловушек плюс 80%. «Нормально! Мы там кровь проливаем! Ужасы всякие смотрим!» А он тут развалился, слюня на раритетное кресло пускает. Пошли, ребята, пообедаем. Не будем его будить. Видите, человек устал. Эй, вы чего? Не видите, пленили меня. Помогите, что ли? Да легко. Колян вытащил топор и размахнулся. Эй, Колян, ты чего, охренел совсем? А что? Сейчас одну ручку отрубим, подлечим, потом вторую, потом ножки, и ты на свободе. Колян, тебя какая зомбомуха укусила!» — Да чего-то настроение хреновое. Мы там в конце коридора на пыточную наткнулись. Бррр, как вспомню, так сдрогну. альди вообще в обморок грохнулась. Олдрик её наверх повёл. А ты-то как умудрился так вляпаться? — Обидно, слушай. Честное слово, ничего ж не сделал, только присел. — Понятненько. Добрыня, берись за спинку. Колян, помогай. Майор с Коляном взялись за ножки и потащили меня к выходу. Как меня вытаскивали через узкий лаз — это отдельная история. В конце концов, меня затащили в столовую. «Вот, Марья Ивановна, мы вам долгожданного собеседника принесли. Всё равно он никогда не затыкается. Будет вам место радио. Два раза в день закидывайте в него жареную картошку. И никакого электричества не надо. Будет болтать, не останавливаясь. Э, люди, ничего, что вы меня обсуждаете. Я вообще-то здесь». «Конечно, здесь. Мы тебя полтора часа пёрли вместе с табуретом». «Думаешь, мы не заметили?» «Ты посиди пока, подумай, как тебя из ловушки этой вытащить?» «Я вообще-то пока вас ждал, всё уже придумал. Не может же такого быть, чтобы освободиться от этих браслетов, нужно было руки отрубать. Значит, там где-то скрытая кнопка должна быть, которая их откинет. А ты в подвале этого не мог сказать? Да вы какие-то все снулые там были, топором у меня перед носом махали, а потом взяли и потащили сюда. Я подумал, вам просто креслице понравилось?» «Ни слова не говоря». Майор развернул меня лицом к стене. Ну и ладно, пока они там кнопку ищут, мне есть о чём подумать. Первое. Почему всё-таки кресло было прикручено к полу? Никакой сокровищницы под ним не оказалось. Главнюк из вампиров вряд ли опасался, что его подчинённые посмеют его трон уолочь. Может, на потолке над ним что-то было? А трон нужен, чтобы, встав на него, можно было дотянуться? Нет, чушня какая-то. Не знаю, в общем, надо волста поспросить. Он вроде с вампами корешил. Опять же, про личинок у него надо спросить. Это они алмазы сами в своём теле синтезируют или готовые заглатывают? Состав говорил, что они очень редкие. Скорее всего, они живут там, где алмазы есть. А значит, внизу нас ждут алмазные россыпи. И ещё одно. Мой класс призывателя. Что это вообще такое? Может, он какую-нибудь информацию сможет дать? Опять же, противостояние жриц Мораны и некромантов миктлантекутли Чем оно вызвано? Вроде они одно дело делают. Что-то, мужики, долго. Им же не замок обыскать нужно. Кресло не такое большое. Неужели кнопки всё-таки нет? Что же делать? Я прислушался. Сзади раздавалось дружное пыхтение и тихие голоса. — Ну, давайте, маривана Ваше здоровье. — Колян, лимончик передай. — Закусывайте, мальчики. Вот картошечка отварная с домашним маслицем, селёдочка, огурчики пупырчатые, салатик вот. Рулет мясной только из печки. Эй, люди, вы там кнопку-то ищите? Что-то уж долго больно. Да нашли уже, даже две. Около первый рисунок с выдвинутыми из сиденья шипами. На втором открытые браслеты. Мы тут посовещались и решили, что это нас вампир специально обмануть хочет. Будем первую жать. Ха-ха, очень смешно. Да ладно тебе, не боись. Если что, мы за тебя отомстим. Раздался резкий щелчок и браслеты открылись, постепенно втягиваясь внутрь кресла. Я разминал затёкшие запястья, когда в столовую влетел стаб Он, непонимающе, посмотрел на кресло. «Дебилы! Вы зачем сюда его притащили? Я на своём веку многое повидал, но в первый раз сталкиваюсь с таким изощрённым самоубийством».